32. Таша. Голос Айзека в трубке натянут напряжением, словно к его виску приставлен пистолет. Нужно встретиться. Я так понимаю, ты получил судебное извещение. Получил. Нам надо это обсудить. Четыре дня назад Гарри Хопкинс, нанятый мной адвокат по бракоразводному процессу, подал ходатайство в суд, о котором я не стала извещать Айзека, так как не имею намерения сталкиваться с ним без вынужденной на то необходимости. Со дня моего падения прошёл почти месяц, но неприязнь к нему ничуть не потускнела. Айзек не попадает в список людей, которых я готова прощать. Мы можем встретиться в кафе недалеко от офиса сегодня в семь вечера. Хорошо, Таша. С готовностью и, как мне показалось, с облегчением произносит муж и тут же спрашивает: Как поживает Сэм? При упоминании сына мой голос непроизвольно смягчается. За эту неделю Сэм несколько раз спрашивала отце, и мне приходилось придумывать причины, по которым Айзек ему не звонил. У него всё хорошо. Ты всегда можешь набрать ему, Айзек. Я говорила, что не буду мешать вашему общению. Да, сейчас я ему позвоню. Тогда до встречи вечером, Таша. Айзек не позвонил. Возможно, на перспективу мне стоит испытывать эгоистичное торжество, что так Сэм начнёт скорее его забывать, и мне не придётся лишний раз лицезреть мужа, привозя сына к нему. Но я слишком его люблю, чтобы радоваться такому положению вещей. Мудрая Эмми говорила, что с разводом многие мужчины теряют интерес к детям. Думаю, тоже касается и Эйзика. Вполне ожидаемо, учитывая наши обстоятельства, но от этого не менее горько, ведь Сэм любит его. Когда я вхожу в кафе, куда изредка наведывалась в обеденный перерыв, а уже ждёт меня за дальним столиком. Его волосы аккуратно уложены, лицо свежевыбрито, но выглядит он при этом неважно. Дело даже не в рассечённой переносице и не в исчезающей завищей желтизне синяков под глазами, а скорее в его поникшей позе. Плечи безвольно опущены, как и пустой взгляд, устремлённый в чашку с кофе. «Здравствуй». Я кладу на стол сумку и сажусь напротив. Айзек поднимает глаза, оценивающе смеривая моё лицо и натянуто улыбается. «Здравствуй, Таша. Ты отлично выглядишь". Я игнорирую этот комплимент и делаю знак официанту, чтобы принёс мне кофе. "Я здесь лишь для того, чтобы договориться о полюбовном разделе имущества" а не для создания видимости тёплых человеческих отношений. При всей моей нынешней неприязни к мужу, у меня нет намерения превращать развод в войну. Мне не нужны алименты и ничего сверх заключённого брачного договора. У меня есть опасения касательно Эванс и Фьюри, что необходимо будет выкупать процент акций, принадлежащей семье Айзека, а на это у компании сейчас нет денег. Просить помощи у Джейдена я не буду. Я здесь, чтобы обсудить условия развода. Мне хотелось бы обойтись без судебных тяжб. Надеюсь, ты понимаешь, что после произошедшего жить с тобой я не буду. Всё так же холодно и расчётливо. Медленно произносит Айзек, меняясь в лице, и в этот момент я понимаю, что от нашей встречи он ждал отнюдь не этого. Он рассчитывал, что сможет меня отговорить. Мы прожили шесть лет, а ты даже не потрудилась лично сообщить мне о разводе. Я говорила тебе о нём и раз уж мы прожили шесть лет, пять из которых с натяжкой можно назвать браком, ты должен был знать, что словами я не разбрасываюсь. Я говорил тебе, что не согласен на развод. Айзек заметно повышает тон, так что пара за соседним столом оглядывается, а я испытываю острое желание встать и уйти. Ты выпотрошила меня, Таша, сначала предательством и изменой, потом своей холодностью. Я отдал тебе семь с половиной лет жизни, и что в итоге? Раздел имущества, опустошение и сломанный нос. Таким ты хочешь меня оставить? Я чувствую поднимающееся раздражение от того, что Айзек в очередной раз выставляет себя безвольной жертвой обстоятельств, виня во всём меня. Ничего не меняется, несмотря на то, что в одиночестве у него было много времени всё осмыслить. Этот человек шёл навстречу с целью говорить меня не подавать на развод и при этом убедительно демонстрирует причины, по которым мне ни в коем случае нельзя на это соглашаться. Перед финальным рывком в свободную жизнь мне требуется быть терпеливой. Я знаю своего мужа, он слаб, а слабые люди мстительны, и когда он поймёт, что ему больше нечего терять, он захочет отыграться. Когда ты уже научишься брать ответственность за собственные решения, Айзек, Я честно рассказала тебе об измене, и решение быть после этого вместе принял ты сам, так же как и решение сделать мне предложение. Я предлагала тебе развестись в первый год брака и много раз после. Твой ответ всегда был никогда. Так в чём ты сейчас хочешь меня обвинить? В том, что принимал неправильные решения, переоценив свои силы? Ты прекрасно знал, на ком ты женишься, потому что я никогда не пыталась казаться лучше в твоих глазах. Но это тебя не оттолкнуло. В чём твоя претензия? Поступки совершаешь ты, а вину за последствия перекладываешь на меня. Даже сломанный нос ты получил по заслугам и прекрасно об этом знаешь, иначе уже сидел бы в полицейском участке и писал заявление о нападении. Тебе удобно снимать с себя ответственность, и так всегда останется. С этим ты мне предлагаешь мириться? Эйзак выслушивает мой обличительный монолог, но по обыкновению не позволяет себе им проникнуться. Как и моя мать, он будет защищать свой комфорт до последнего вздоха. Если бы ты была другой, мы могли бы быть счастливы. Но я такая и другой не буду. А какой любви ты всё это время говорил, если я тебя настолько не устраиваю? Тебе может казаться несправедливым, что твоя жизнь пришла к такому итогу. Но это последствия наших обоюдных решений. Именно ты когда-то захотел на мне жениться, а я была той, кто согласилась. Вина лежит на обоих. Нет, Таша. Лицо Айзека ожесточается и становится злым. Он снова напоминает мне обиженного ребенка. Во всём виновата ты одна. Я любил тебя и был готов на всё, чтобы быть вместе. Из нас двоих неправильная только ты потому что никогда по настоящему мне не принадлежало. Ты всегда думал об этом, кудрявом выродке. А ты всегда об этом знал и всё равно женился на мне. Позволил мне пойти к нему решать проблемы компании, потому что посчитал это ниже своего достоинства. Я слишком хорошо знаю, что такое принимать последствия собственных ошибок, чтобы испытывать сочувствие к тебе, так старательно открещивающемуся от своих. Айзек молчит сжимает и разжимает кулаки, глядя в стол. Когда он в следующий раз поднимает глаза, его тон становится язвительным и заносчивым. Помимо согласованного в брачном договоре, у тебя есть машина. Я выкинул кучу денег на отдых и подарки твоим родителям. Ты выплатишь мне их до цента, Таша. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы ты раскаялась в том, что испортила мне жизнь. Я громко смеюсь, чтобы не захлебнуться брезгливостью и зная, как его это взбесит. Наивно было рассчитывать на его здравомыслие и порядочность во время развода, когда их было крайне мало даже в семейной жизни. Тогда тебе стоит найти толкового юриста, потому что у меня такой уже есть. Я перегрызу горло и выпотрошу тебя, если ты попробуешь играть грязно. На этом поле мне нет равных, и на твоём месте я бы много раз подумала, прежде чем начинать. Думаю, не стоит напоминать, что ты слабак и тебе никогда со мной не сравниться. Чёрствая ледяная сука, шептай до побеления, сжимая ладони в кулаки. В эту секунду у меня нет ни малейшего сомнения в том, что не будь в кафе многолюдно, он бы меня ударил. Перейдя черту, редко можно повернуть обратно. Всегда к твоим услугам. Я отодвигаю от себя нетронутый кофе, кладу на стол купюру и встаю. У меня снова развязаны руки. На душе нет ни горечи, ни сожаления. Айзек умело уничтожает во мне всякую способность ему сопереживать. Когда бракоразводный процесс будет завершён, я о нём даже не вспомню. Я покидаю кафе и сажусь за руль автомобиля. Несмотря на то, что к такой реакции Айзека я была частично готова, на душе холодно и неуютно. Я не часто испытываю желание поделиться проблемами Но сейчас наступил именно такой момент. По крайней мере, приятно было бы знать, что у меня есть такая возможность. С родителями я по понятным причинам обсудить предстоящий развод не смогу, а Эми с мужем на днях улетели в Мексику. Я нахожусь в 15 минутах езды от дома родителей, когда мой телефон оживает на консоли. Два дня и пять часов с того момента, как я слышала его в последний раз. Джейден. Привет. От того, как вовремя он мне позвонил, в голосе прорывается радость, напополам с облегчением. Как дела, Таша? Мне приходится сбросить скорость и медленно свернуть к обочине, потому что из глаз неожиданно текут слёзы. Я не могу дать им объяснение. Возможно, это последствия разговора с Айзыком, а возможно, это слёзы счастья от того, что он позвонил тогда, когда мне это особенно необходимо. У меня всё хорошо. Произношу как можно ровнее, и, опустив козырёк, осторожно промокаю глаза пальцами. Увидимся. Я разглядываю влажную улыбку в отражении и беззвучно смеюсь от того, как усиленно киваю головой. Да, да. Давай увидимся.